Глава девятая Никогда еще его отцовская власть не подвергалась такому испытанию, и Сенред сам прекрасно это понимал. В минуту сомнений удобнее всего воспользоваться славой домашнего тирана, но за Сенредом таковой не числилось. Однако он все-таки попытался вернуть упущенное верховенство. — Что ты здесь делаешь? — грозно спросил он. — Разве я посылал за тобой? Или, может, твой господин позволил тебе отлучиться? Кто из нас двоих освободил тебя от службы? — Никто! — вспыхнул Расселин. — Никто меня не отпускал, и ни у кого я не спрашивал разрешения. А что до присяги от нее ты сам освободил меня своим обманом? Я-то ничьим доверием не злоупотребил. Я помню свой долг перед Одемаром де Клари и если нужно, вернусь к службе безропотно и покорно приму от него любые упреки, но не раньше, чем ты честно и откровенно расскажешь мне, что замыслил. Я во всем слушался тебя, верил тебе, покорялся твоей воле. Может, и я в ответ могу на что-то рассчитывать, хотя бы на честность? Не всякий отец терпел бы такую дерзость. За подобной речи иной взгрел бы молодца почем зря не посмотрел бы, что это его сын. Но Сенрит при всем желании не мог дать волю своему гневу. С одной стороны, Эмма нервно теребила его за рукав, сама не своя от страха, чем кончится перебранка между мужем и сыном, а с другой над его плечом нависал грозовой тучей, не упускавшей ни единого слова мрачной перроны, который буквально впился взглядом в разъяренного юнца, безошибочно почуяв в его появлении угрозу своим собственным планом. Иначе чего ради этот молокосос примчался, как оголтелый посреди ночи. И ведь, судя по всему, он скакал кратчайшей дорогой, в потемках далеко небезопасной, никто не заявился бы так скоро. Все, что стряслось этой ночью, не было ни совпадением, ни игрой случая». «Замужество или Сэнди Вайверс?» Вот то событие, за которым потянулась вся цепочка. Убийство, поиски, бешеная скачка. И, вероятно, это только начало. «Я не сделал ничего такого, с достоинством, — ответил Сенрет, — чего бы должен был стыдиться и отчитываться перед тобой не собираешь. Ты не хуже меня знаешь, какое место тебе отведено». «Ты сам был согласен им довольствоваться, не жалуйся теперь. В этом доме я хозяин, и я знаю свои права и свой долг по отношению к моей семье, и буду отправлять их, как сочту нужным, во благо всем. А я не заслуживаю даже того, чтобы меня ставили в известность?» Вспыхнул Роселин, как разворошенный костер, «Конечно. Зачем? Я должен узнавать все от Эдреда в последнюю минуту, когда уже, может, и изменить ничего нельзя, когда уже погиб человек, погиб по твоей вине. И это ты называешь действовать во благо? Может, у тебя повернется язык сказать мне, что Эдгиту убили совсем не поэтому и вообще случайно? Не спорю, это, конечно, разбой, если не хуже. Но кто вынудил ее отправиться в путь ночью одной?» Ну давай, скажи мне, что у нее могли быть и другие причины. Только Эдред успел доложить мне, что ее убили на пути Валфорд. Вот почему я здесь, чтобы не стряслось еще какой-нибудь беды. Полагаю, ледяным тоном заметил Перроны, так что его звенящий голос был слышен во всех уголках зала. Твой сын имеет в виду мою женитьбу на леди Элисенди. В таком случае... «Я тоже, по-видимому, имею право сказать свое слово!» Расселин перевел взгляд широко раскрытых синих глаз с отца на гостя. Он впервые взглянул на него с момента своего появления в доме и, узнав, изумленно замолчал. Катфаэль припомнил, что они не чужие друг другу. Их семьи издавна были знакомы и вроде бы даже состояли в каком-то дальнем родстве. А двумя годами раньше перроны по всем правилам просил руки Элисенды. Во взгляде Расселина не было никакой враждебности к Перроне, скорее растерянность и бессильная ярость в связи со сложившимися обстоятельствами, нежели озлобленность против более удачливого соперника, с которым он не мог и не имел права тягаться. «Так это ты, жених?» — глупо спросил он. «Да, я. И отступаться не намерен. А что ты, собственно, имеешь против?» Личные вражды они, возможно, друг к другу и не питали. Но это не помешало им мгновенно уподобиться двум задиристым дрочливым петухам. Впрочем, Сенрет тут же примирительно положил ладонь на руку пероны и метнул в сына грозный взгляд, выставив вперед другую руку, словно запрещая ему двинуться с места. «Погодите, погодите!» «Все это зашло слишком далеко. Пора объясниться на чистоту». «Так ты, сын, говоришь, что узнал о свадьбе только, когда тебе рассказали о гибели Эдгиты, то есть от Эдреда». «От кого же еще?» Возмущенно воскликнул Расселин. Он примчался, будто за ним гнались, перебудил весь дом исходу, выложил Одемару все новости. Думаю, он не знал, что я его слышу, когда сболтнул о свадьбе. Но я-то слышал. Вот почему я здесь. Желаю сам во всем разобраться. Ты-то предпочел бы ничего мне не объяснять. Ну да ладно, мы еще посмотрим, все ли тут делается во благо. Значит, этот гиду ты не видел. Она с тобой не встречалась? «Как я мог ее видеть, если она лежала мертвая в доброй миле от Элфорда?» Досадливо отмахнулся Росселин. Она умерла уже после того, как пошел снег. Когда ее хватились, она отсутствовала несколько часов. За это время она могла дойти до Элфорда и возвращаться обратно. Но где-то еще она была все это время. Откуда-то возвращалась. Где же могла она быть? «Так ты считаешь...» — Что она успела побывать в Элфорде? — ошарашенно произнес Расселин. — Нет, я узнал только, что ее убили, как я полагал, на пути в Элфорд, на пути ко мне. — Ты на это намекал? — Что она спешила предупредить меня рассказать, какие делишки творятся тут в мое отсутствие? Молчание Сенрида и несчастное лицо Эммы ответили ему яснее всяких слов. — Нет. Медленно проговорил он. «Я ее не видел и не слышал. Ни я, ни кто другой в доме Одемара, насколько мне известно. Если она там и побывала, не имею понятия у кого. Но что не у меня, это точно. Но ты ведь не станешь отрицать, что у нас были основания так думать. Такое ведь могло случиться. Однако не случилось. Она ко мне не приходила». — И тем не менее, — сказал Расселин с вызовом, — я здесь, как если бы она приходила, хоть и узнала обо всем из других уст. Господь ведает, как я скорблю об Адгите. Но что мы теперь можем сделать для нее, как не предать земле с почетом и после, если сумеем изловить и отправить на тот свет ее убийцу? Однако еще не поздно отменить то, что намечено здесь на завтра, еще не поздно все исправить. — Надеюсь... Резко прервал его Сенрет. «Ты не намерен обвинить в убийстве меня?» Столь чудовищное предположение застало Расселина врасплох. Он так и остался стоять с открытым ртом, гневно сжатые кулаки разжались, и кисти совсем по-детски беззащитно повисли. Было яснее и ясного, что его неиспорченный ум никогда не додумался бы до такой кощунственной мысли. Он растерянно пробормотал что-то невнятное, с негодованием отвергая отцова нападки, и, не договорив, резко повернулся и снова уставился на перроны. — А вот у тебя... У тебя-то как раз была причина не дать ей дойти до меня. У тебя была причина заставить ее замолчать, чтобы никто не поднял голоса против твоей женитьбы, как это делаю сейчас я. Ты убил ее! Ты! Брось молоть чепуху презрительно фыркнул перроны Я весь вечер был на виду. Это кто угодно подтвердит. Ты там, может, и был. Но у тебя ведь еще и слуги есть, чтобы исполнять твои приказы. За любого из моих людей поручатся те, кто живет здесь, в доме твоего отца. К тому же, как ты уже слышал, женщину убили на обратном пути, когда она уже шла домой. Какой был бы для меня в этом прок? «А теперь позвольте спросить вас обоих отца и сына...» Тут он требовательно возвысил голос. «По какому праву этот юнец вмешивается в замужество его близкой родственницы? По какому праву смеет он оспаривать волю ее брата и ее будущего мужа?» «Ну вот», — подумал Катфаэль, — «все и вышло наружу, хоть никто не хочет прямо назвать вещи своими именами». Перроны с его цепким умом, конечно, разгадал, какая безнадежная и запретная страсть на самом деле движет безрассудными поступками несчастного паренька. Теперь только от расселина зависит, удастся ли в конце концов соблюсти приличие и с честью выйти из этой истории. Тяжелехонькая задача для юнца, у которого сердце рвется на части, а разум помутился от гнева и обиды. Хватит ли у него мужества со всем этим справиться? «По праву родича и брата, который рос вместе с ней под одной крышей и сильнее всего на свете желает, чтобы Элисенда была счастлива, я очтил и чту волю отца» и у меня нет сомнений, что он не меньше меня желает видеть ее счастливой. Но когда до моих ушей доносят весть о свадьбе, устроенной с поспешностью и в мое отсутствие, как могу я оставаться спокойным душой? Я не желаю стоять, сложа руки, и смотреть, как ее толкают к браку, который, быть может, ей вовсе не по сердцу. Я не допущу, чтобы ее уговорили или принудили к чему-то вопреки ее собственной воле». «Но это не так», — горячо возразил Сенрит. «Ее никто не принуждает. Она сама выразила согласие и желание вступить в этот брак». «Тогда почему было не сообщить заранее и мне тоже? Зачем дожидаться, когда дело будет сделано? Как я могу поверить в то, что твоими же собственными поступками опровергается?» Он стремительно развернулся к перроне. Его побелевшее лицо дрожало от сдерживаемого напряжения. «Сэр, я не держу на вас никакого зла. Я даже не знал, кто должен стать ее супругом. Но вы должны понять меня, трудно поверить, что все делается честно, когда это делают тайком». «Ну, теперь уже нет никаких тайн», — отрезал пероны «Кто мешает тебе услышать все из собственных уст той дамы, о коей ты так печешься?» Тогда ты, наконец, будешь доволен?» проселин побледнел еще сильнее, чем прежде, и несколько мгновений боролся с собой, страшась лицом к лицу, встретить окончательный отказ. Но выхода у него не было, и он согласился. «Если она скажет мне, что это ее собственный выбор, тогда я не прораню больше ни слова». Юноша, правда, не сказал, что тогда будет доволен. Сенрет повернул голову к жене, которая в продолжении всей этой сцены преданно стояла с ним бок о бок, не сводя в то же время беспокойного материнского взгляда с лица своего бедного страдающего сына. — Поди приведи Элисенду. — Пусть скажет сама. Едва Эмма вышла, в зале воцарилась гнетущая напряженная тишина. Катфаэль не мог понять, обратил ли кто-нибудь кроме него самого внимания на то пристранное обстоятельство, что Элисенда до сих пор не сошла вниз узнать, чем вызван весь этот ночной переполох в доме. У него из головы не выходил ее образ, каким он предстал ему, когда он на пороге обернулся и окинул взглядом всех собравшихся в зале. Ее одинокая фигура какая-то поникшая и потерянная, словно она ступила на дорогу, искренне веря, что сумеет пройти ее до конца с гордо поднятой головой, и вместо этого сбилась с пути, заблудилась и не ведает, где выход. У нее просто не хватило душевных сил справиться с этими новыми, неожиданно изменившимися обстоятельствами». И все же удивительно, что она, хотя бы из желания рассеять мучительное неведение, не спустилась вниз вместе со всеми, чтобы поскорее узнать правду, какой бы горькой она ни была, когда вернулись участники поисков. Да знает ли она, что Эдгита мертва? Сенрит вышел на середину тускло освещенного зала, Теперь не было никакого смысла укрываться от лишних ушей за дверями Салара. В дом пришла беда. Убита старая служанка, а молодая госпожа накануне своей свадьбы столкнулась с раздором и смертью. При таких обстоятельствах невозможно делить обитателей дома на хозяев и слуг, господ и челядь. Сейчас все они были одно целое, все охвачены общей тревогой и ожиданием. Все, кроме Элисенды, которая почему-то до сих пор не появлялась. Брат Хелвин удалился в самый темный угол и там сидел на скамье у стены, молчаливый и неподвижный, опираясь на свои костыли, отчего напоминал нахохлившуюся птицу. Его запавшие черные глаза внимательно всматривались в каждое лицо, словно хотели разглядеть то, что скрыто от взора, понять то, что не высказано. Если он и чувствовал усталость, то виду не подавал. Хатфаэль охотно отослал бы его в кровать, но сейчас, когда над всеми нависло предчувствие беды, встать и уйти было просто невозможным. И только Элисенда не разделяла со всеми общей тревоги, только она одна оставалась в стороне. «Да куда же она запропастилась?» — не выдержал Сэнрид, начиная закипать. «Сколько нужно времени, чтобы натянуть на себя платье?» Им пришлось прождать еще несколько томительных минут, прежде чем в дверях появилась Эмма. Ее круглое доброе лицо осунулось от страха и отчаяния. Руки нервно теребили пояс. Из-за ее спины таращилась перепуганная мадлин. А Элисенды по-прежнему не было и в помине. «Она пропала», — вымолвила Эмма, слишком потрясенная и растерянная, чтобы как-то смягчить это известие. В кровати никого, и в комнате никого, и нигде в доме ее нет. И плащ ее исчез. Джехан сбегал на конюшню. Ее лошадь и упряжь тоже исчезли. Выходит, пока тебя не было дома, она сама оседлала коня и уехала тайком, совсем одна. Первую минуту все будто онемели. Брат, жених, бедный влюбленный юноша — все «Пока они тут судили, доредили, решали так и сяк ее судьбу, она сама надумала действовать и сбежала от всех сразу. Да, даже от Расселина. И он, как и все остальные, стоял словно громом пораженный и не понимал, что происходит. Сенрит набычился и грозно взглянул на сына. Перроне, готовый заподозрить соперников ком угодно, тоже... Воскрепился в него недобрым взглядом, но было очевидно, что Роселин не причастен к этому безрассудству. С грустью подумал Катфаэль о том, что еще прежде, чем стало известно о смерти Эдгиты, ее таинственный уход из дому в поздний час и неизвестно, какими причинами вызванная задержка, не оставили камня на камне от всей непоколебимой решимости Элисенды. Никто не спорит. Перронный достойный человек и составил бы прекрасную партию. Вот она и дала согласие, желая уйти с дороги Роселина и вызволить его и себя из западни Но если эта жертва сулит только озлобление, опасность и вражду, а может и гибель, тогда совсем другое дело». Элисенда подошла к самому краю, но в последний миг в ужасе отшатнулась и сняла с себя все обязательства. «Сбежала!» — выдохнул Сенрет, не спрашивая, но утверждая. «Да как же могла она улизнуть никем не замечена Когда она ушла? А где были все ее служанки? Что же это получается? И на конюшне никого не было?» Почему никто не спросил, куда она отправляется? Почему на худой конец нас не предупредили?» Он беспомощно потер лоб и окинул сына хмурым взглядом. «Да и куда ей было бежать, как не к тебе?» «Что сказано, то сказано. Назад не воротишь. Признавайся, ты ее где-то спрятал?» А сам явился сюда и разыграл тут бурные негодования. Все только за тем, чтобы сокрыть свой грех. «Опомнись, что ты говоришь!» — гневно вскричал Расселин. «Я ни разу не видел ее, ни единой весточки от нее не получил и сам ничего не посылал. И ты ведь прекрасно это знаешь. Я только недавно прискакал из Элфорда той же дорогой, какой шли твои люди, и если бы она направилась этой тропой, мы бы наверняка встретились» что ты думаешь, что я оставил бы ее одну посреди ночи, куда бы она ни двигалась? В Элфорд ли? Сюда ли? Да если бы я с ней только повстречался, мы бы были вместе, неважно где. Есть ведь и другой путь, вэлфорд Не такой, кстати, опасный, — сказал Перроне. Он, правда, подлиннее, но если ехать верхом, разницы почти никакой, а риска меньше. Если она и впрямь направилась в Элфорд то вполне могла выбрать этот путь. Едва ли она отважилась бы поехать той тропой, по которой ушли ваши люди. Голос его звучал натреснуто и отчужденно. Лицо было замкнуто, но он был человек практичный и не желал расходовать энергию на пустые переживания из-за какого-то сопливого мальчишки и его запретных чувств. Его позиции они не угрожали, а это было главное. Он хотел вступить в брак. Уговор состоялся, и предложение его было принято, и отступать он не собирался. Сейчас же требовалось все силы бросить на то, чтобы вернуть его избранницу в целости и сохранности. «И то верно», — приободрился Сенрит. «Скорее всего, так и есть. Ежели она доберется до Элфорда, с ней все будет в порядке. Но мы все равно пошлем людей вдогонку, не станем полагаться на случай». «Я сам поеду этой дорогой», — загорелся Расселин, и уже рванулся было к двери, но перронный осадил его, резко дернув сзади за рукав. «Ну уж нет». «Чего доброго, вы с ней ненароком повстречаетесь, ищи свищи тогда обоих». «Нет у меня веры к тебе». Пусть уж Сенрит сам едет искать свою сестру, а я согласен дождаться, когда она появится здесь и скажет нам, как на духу, что думает и чувствует. А уж когда все вернется на свои места, будь добр, малец, смирись со своей судьбой и не распускай больше язык». Расселин терпеть не мог, когда кто-то хватал его за руки, но еще труднее было ему снести мальца от мужчины, которому он не уступал ни ростом, ни достатком, а только годами, да еще спокойной, взрослой уверенностью. Он гневно вырвал руку и отступил на несколько шагов из-под лобья, глядя на перроны. Если Элисенду найдут целый и невредимый, и позволят ей чистосердечно высказать все, что она сама думает и чувствует, «Она сама, сэр, а не вы, не мой отец, никто угодно еще, будь то хоть наш сюзерен, хоть священник, хоть король, тогда я тоже согласен ждать здесь». «Но перво-наперво. И тут он обернулся к отцу и с вызовом, и в то же время умоляюще добавил «Разыщите ее, дайте мне увидеть ее живой и здоровой и убедиться, что с ней не обошлись жестоко. Остальное сейчас значения не имеет». «Я сам поеду», — сказал Сенрит, вновь обретя привычную властность и стремительным шагом вернулся в Салар, где оставил свой плащ. Но судьбе было угодно распорядиться так, что больше в ту ночь из Вайверса никто не уезжал. Сенрит едва успел снова натянуть сапоги, а его конюхи еще снимали в конюшне седла с крючев, как вдруг послышался отчетливый шум, громкий окрик и ответный возглас у ворот позвякивания упряжи гулки, и стук копыт по мерзлой земле, и во двор въехало с полдюжины всадников. Все, кто был в доме, хлынули к дверям посмотреть, кто это пожаловал к ним в такой неурочный час – Эдред, управляющий и двое его спутников отправились пешком и вернуться, по-видимому, должны были так же, А тут, судя по звукам, прибыла целая кавалькада. На улицу потянулись факелы, за ними Сенред и Расселин, по пятам за которым неотступно следовал Перроне, да еще кое-кто из слуг. На ветру мерцающие факелы то разгорались, то затухали выхватывая из темноты сильную фигуру Одемара де Клари. Он слез с седла и швырнул по воде подскочившему груму. Здесь же были и Эдрет, и двое сопровождавших его конюхов. Всем троим де Клари распорядился дать лошадей, и, наконец, еще три всадника из свиты Одемара. Сенред стал быстро спускаться с крыльца, чтобы приветствовать вновь «Милорд», — сказал он, обращаясь по всем правилам этикета к своему давнишнему приятелю и сюзерену, — «я никак не предполагал увидеть вас нынешней ночью, но ваш приезд пришелся как нельзя кстати, и я душевно рад оказать вам гостеприимство. Бог знает, сколько хлопот мы вам доставили, но Эдред уже известил вас. Тут произошло убийство. Трудно поверить, чтобы кто-то решился на такое преступление» в подвластном вам крае, но, увы, это случилось. «Слышал, слышал», — подтвердил Одемар. «Пройдем в Солар. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все от начала до конца. Как бы там ни было, надо дожидаться утра». При этих словах взгляд его упал на отлучившегося без его ведома Расселина, который в эту минуту входил в зал. Он тотчас заметил, что тот небывало хмур и замкнут, и снисходительно обронил «А, и ты тут, так я и думал». Было совершенно ясно, что Одемару известна истинная причина, вынудившая Расселина покинуть родимый дом, и то, что он, скорее, сочувствует пареньку, хотя и не намерен потакать его безрассудству. Он крепко хлопнул юношу по плечу, когда тот поравнялся с ним, и повлек его за собой в салар. Но Расселин заортачился и порывисто схватил своего господина за рукав. — Милорд, вы еще не все знаете, сэр, — взмолился он, призывая на помощь отца. — Расскажите же милорду скорее, прошу вас, ведь если она и впрямь поехала в Элфорд, то куда же она запропастилась? Милорд, Элисенда исчезла, сбежала ночью совсем одна, и отец считает, что она, должно быть, направилась в Элфорд, ко мне. Но я сам прискакал сюда короткой дорогой и ее не встретил. Она добралась до вас, это так? С ней ничего не случилось, умоляю, рассейте мою тревогу. Она приехала длинной дорогой, она в Элфорде, в безопасности. Ее там нет. Впервые услышав об этом новом осложнении, Адемар перевел взгляд сына на отца и обратно и сразу понял, какие терзания они оба сейчас испытывали. Мы только что проехали длинной дорогой и не встретили на пути ни одной женщины. Выходит, какую бы из двух дорог она не выбрала, не ты, так мы, кто-то обязательно повстречал бы ее. «А теперь пошли», — сказал он, положив руку на плечо Сенраду. «Давайте-ка сядем, только мы трое, и спокойно во всем разберемся, чтобы к рассвету у нас была какая-то ясность». «Мадам, вам лучше пойти отдохнуть. До утра уж точно делать нечего. А с этой минуты я беру всю ответственность за происходящее на себя. Вам вовсе незачем нас караулить ночь напролет». Ни у кого не могло быть сомнений в том, кто тут теперь распоряжается. Получив разрешение удалиться, Эмма благодарно сложила руки ласковым взглядом, попрощалась с мужем и сыном и пошла прилечь и попытаться немного передохнуть до рассвета. На пороге Солара Одемар еще раз окинул взглядом всех, кто был в зале, дружелюбно, но в то же время властно, и дал понять, что больше ни в ком не нуждается. Его глаза задержались на двух бенедиктинцах, незаметно притулившихся сбоку. И, узнав их, он слегка кивнул в знак уважения к их монашескому званию и даже улыбнулся. «Доброй ночи, святые братья!» — сказал Одемар и скрылся за дверью Салара, плотно притворив ее за собой. Теперь к растревоженным обитателям Вайверса и их гостю не желавшему сдаваться без боя жениху, добавился еще и главный хозяин округи.